Крыму одним чиновник пишет пейзажи и продает непонимающей сезонной публике. Известно, что синее море, зеленые кипарисы, полное невежество, а уже самоуверенность. Приходит ко мне. «Вы, — говорит художник, — читал о вас в газетах, так я хочу взять у вас несколько уроков для своей, так сказать, шлифовки». «Понимаешь? Шлифовки!» когда человек еще ни А, ни Б не понимает. Ладно, думаю, пошлифую тебя. Уроков, говорю, не даю, но ради шлифовки готов заняться с вами. Пошли мы с ним на берег моря, стал он писать камни и воду. Положит мазок, а я говорю, не так. Всмотритесь, тон не тот. Проверьте его соотношение к камню, возьмите точное отношение неба к скалам, Каждый мазок кладите без повторения и верный, в упор. Он туда-сюда хочет отделаться попроще, смазать как-нибудь, а я не даю, наседаю, шагу не позволяю сделать в отсебятину. И так часа три. Под с него градом кончился сеанс. Побежал он домой опрометью. На другой день приходит ко мне его жена и от имени мужа просит обождать с уроками несколько дней. Спрашивает еще, сколько они должны мне за урок. «А что, — говорю, — с вашим мужем?» «Ох, — отвечает жена, — у него после урока все разбито, слег и ночью даже бред был». «Это, — говорю, — всегда бывает при шлифовке. Денег я не беру за это дело». А только вы не пускайте вашего мужа брать уроки, так как д у щ и е в шлифовку после третьего сеанса или на стену лезут, или начинают жен бить, ежели семейные. С тех пор ни мужа, ни жены я больше не видал. Никифоров собрал денег с выставки, и случилось еще так, что в московском училище Учреждена была стипендия на посылку за границу талантливого ученика. Стипендию присудили Никифорову как молодому художнику, недавно бывшему учеником училища. В один вечер со Смоленского вокзала тихо тронулся поезд, увозя за границу слабое тело с е м ё н а Гаврилча и его сильный протестующий дух. С ним поехала и о б е р е г а в ш и е его Энн. Из-за границы Никифоров писал. «Я не смогу описать того, чем дышу. Чтобы описывать впечатления от великих мастеров, надо быть таким же великим поэтом, как они художники. Я чувствую только усиленное биение сердца. Титаническая сила духа Микеланджело — таинственная задумчивость Леонардо, торжество с некоторой пряностью Рафаэля, краски Тициана и болезненная нежность Боттичелли. Примавера! Какая тонкость, изящество! Если увидишь моего прасола, скажи ему, что он дурак, чему он смеется, над собой смеется. А вообще не стоит и говорить об этом, а скорее самому приниматься за работу — «Хотя бы ты думал по-новому, не по-ихнему!» «И я уже заквасил свое тесто, а что из него испеку, видно будет!»